Угрызение совести и сожаление. Каин не рад, что отправил металлическое существо на встречу со смертью. «Тебе пришлось это сделать», — напомнил ему Такер. «И это для Каина не тайна». Но хвост оставался поджатым. 15 часов 6 минут. Эдвард Блейк терпеть не мог здешнего транспорта.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 Облака летунов выскакивали из травы, будто вспугнутая стая ворон. Летали по спиралям, дожидаясь подмоги с тем, чтобы нападать одновременно. Они быстро учатся. Волчок атаковал снизу, ударился о камень в дюйме ниже ноги Ковальский и свалился на копошащуюся внизу стальную смертоносную массу. Я думаю, самое время, сказал Ковальский. Время для чего? Ты сможешь стоять? спросил жену монк.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 Монг посмотрел на часы. «Знаешь, няня пробудит у нас до утра. Какие у тебя мысли?» «Швы». Он похотливо подмигнул. «Так ты хочешь поиграть в больницу?» Ковальский тяжело опустился на камень. Тут Монг поднял руку и приложил ее к уху. Вероятно, с ним связывались по рации. Понятное дело, ему выдали радиоприемник, защищенный от воздействия Эмми. Его улыбка стала еще шире. «К нам гости!»